Глава 25 Встреча представителей двух стран была организована в Зале приемов городской мэрии. Правда, самого мэра на переговоры не пустили, не дорос до такого уровня. «От осознания значимости такого важного для страны события, где я могу поприсутствовать, я возгордилась». Зал для приемов напоминал дом старого аристократа-холостяка. Такой же строгий и однотонный, бежевые стены, длинный овальный стол, покрытый лаком орехового цвета и паркет глиняного оттенка. Только золотистые вазы с яркими букетами хоть как-то разбавляли унылое помещение. Сторону Виспума представлял министр магии, высокий худощавый мужчина, около 40 лет, с длинным тонким носом. Серебристые редкие волосы убраны в низкий хвост, а на лацкане длинного сюртука из тонкой шерсти цвета льда красовался вышитый герб страны. С его стороны тоже присутствовал секретарь. Я удивилась, потому что им оказался парень. На вид немного старше меня, тонкокостный, с длинными волнистыми волосами ниже плеч, отливавшими платиной. черный костюм и кожаная папка в руках придавали ему важности. Первый раз вижу секретаря-мужчину. Во время переговоров я сидела за отдельным столиком возле стены, все тщательно фиксировала, писала и внимательно слушала. На другом конце зала парень-секретарь, не отставая от меня, также быстро строчил на бумаге. Встреча проходила долго, обсуждали много нюансов и деталей. Я устала сидеть прямо, так и хотелось откинуться на спинку стула или просто сгорбиться. Секретарь министра магии Виспума вел себя так, словно уже вечность присутствовал на подобных значимых переговорах и это стало для него обыденным занятием. У него был такой вид, словно он так может сидеть часами, не зная, что такое усталость. Создавалось впечатление, что он может работать по 20 часов в день, забыв о еде и воде. Я же от напряжения так устала, будто не спала двое суток и дико хотелось есть. А встать и размяться еще сильнее. Только через пару часов была достигнута договоренность, подписаны важные соглашения, и в знак доброй воли заранее было принято решение обменяться политическими преступниками. Шпион из Виспума томился в тюрьме этого города, и его вернут им. А нашего приведут уже сегодня. В конце встречи мы должны были поднести договоры для подписи обеим сторонам. Парень-секретарь, когда подавал папку, поклонился Верховному. «Я замешкалась, в нашем этикете поклоны были излишни. Или все таки стоит сделать хотя бы реверанс, раз я девушка?» Я немного затормозила из-за своих метаний, и Гордон строго на меня взглянул. Я тут же кинулась к нему с папкой, в итоге так никому не поклонившись. В сияющей позолотой зале, где проводился фуршет для представителей Виспума, раздавались негромкие голоса. В основном здесь присутствовали не очень молодые мужчины в строгих костюмах. На торжественную часть пригласили мэра и местную элиту. Мужчины с серьезным видом что-то обсуждали за бокалами вина и шампанского. Я стояла возле колонны, не принимая участия в разговорах, потому что из женщин здесь была только я и несколько официанток. Привлекать к себе внимание было ни к чему. Это деловая встреча. Я сделала свое дело, и, наверное, можно было вообще уйти, но Гордон ничего не сказал, поэтому я просочилась за ним в зал приемов. Тем более Жорж, секретарь министра Виспума, тоже пошел. Я тихонько уплетала тарталетки с черной икрой и чуть не мурлыкала от наслаждения. Этот деликатес я ела впервые, и поэтому, как увидела его на столах, сразу схватила штук пять тарталеток с маслом и горкой черной икры на пробу. Еще и мидии с устрицами положила в тарелку, тоже их ни разу не пробовала. «Ну что, коллега, наслаждаемся?» Я чуть не подавилась, когда раздался голос позади меня. Слишком неожиданно подошел Жорж. Я еще не проживала, а говорить с набитым ртом было неприлично, поэтому молчала. И как тебе работается, у твоего? спросил он. А взгляд у него недобрый, отметила я и неопределенно пожала плечами. Нормально, хорошая работа. Тебе, наверное, еще и приплачивают. Поднял он бровь, окидывая меня с ног до головы лукавым взглядом. «За что?» — удивилась я. «Ну так раздвигать ноги перед шефом каждый день, наверное, услуга за дополнительную плату?» Неприятно усмехнулся мужчина. Я поперхнулась слюной и закашлялась. «А тебе тоже доплачивают за твой тощий зад? Или ты это делаешь из любви к начальству и не берешь деньги за свои услуги?» прошипела я. Захотелось со всей силы кинуть в его наглую рожу тарелку, еле сдержалась от опрометчивого поступка. С удовольствием бы увидела, как это сотрет надменную улыбку с его лица. «Как раз я-то, в отличие от тебя, просто работаю, и меня ценят за профессионализм, а ты всего лишь подстилка для верховного мага». Презрительно выплюнул секретарь и поморщился, словно перед ним бомжиха грязная стояла. «Во мне нарастал гнев, волна жара прокатилась по венам, грозя прямо сейчас обернуться катастрофой, то есть скандалом, который я уже была готова закатить. Так, марика, успокойся и ответь вежливо, не опускайся до его уровня». Я выдохнула и взяла себя в руки. «Мой начальник, благородный лорд и джентльмен, и никогда не делал мне неприличных предложений. Я честно работаю без дополнительных условий». «Ага, рассказывай мне, зачем бы он еще ведьму взял к себе в секретари? Видимо, только за ее выдающиеся способности удовлетворять мужчину». От такого мерзкого обвинения перехватило дыхание, а перед глазами всплыла картинка, как по его наглой роже размазывается икра, а креветки украшают шевелюру. Сдерживая гнев, я так сжала тарелку, что она затряслась в руках. «Вот это уже перебор! Так меня унизить!» Я скрючила пальцы правой руки, выставляя ногти, как кошка, собираясь кинуться на него. Даже сделала шаг в сторону мерзкого типа, а потом увидела его пакостную ухмылку, и до меня дошло. Он специально провоцирует. Драка на встрече международного уровня будет стоить очень дорого для всех. Как минимум, потери моей работы и позорной рекомендацией. Такой, что я даже посуду мыть не устроюсь. А максимум вообще выльется в международный скандал. Я сощурила глаза, внимательно всматриваясь в насмехавшегося Жоржа. «Интересно, он этого специально добивается или ему приказали спровоцировать меня?» Я сделала шаг назад, он приподнял одну бровь, словно спрашивая «Спасовала!» Аскал исказил его губы, а в глазах так и читалось. «Ну ты же женщина! Чего еще от тебя можно было ожидать?» и с видом победителя Жорж, повернувшись ко мне спиной, ушел, Так, как уходит полководец с поля боя, где пал его противник. Я поставила тарелку на стол и до боли сжала руку, оставив на коже лунки от ногтей. Казалось, во мне зажгли фитиль от бомбы, и он медленно тлеет. Подуть на огонек и разорвет все вокруг. Жорж шел мимо столов, уставленных разнообразными блюдами, с таким гордым видом, будто сам был на этой встрече главным магом. Когда он проходил мимо блюда с фруктами, расположенными каскадом в четыре яруса с ананасом на вершине, вся фруктовая башня вдруг развалилась и покатилась по столу, упав к ногам Жоржа. Пытаясь увернуться от банана, этот негодяй схватился за стол, но его рука попала в тарелку с желе. Мужчина брезгливо ее отдернул и поморщился, рассматривая прилипшую к пальцам тянущуюся субстанцию — И тут на него упала с жардиньерки ваза с цветами. Жорж пискнул, как девчонка, и вжал голову в плечи. Его пижонский костюм покрылся мокрыми пятнами, а на ушах повисли лилии. Я еле сдержалась, чтобы в голос не засмеяться, и прикрыла рот рукой, похихикивая. Внезапно меня словно окатило ведром студеной воды. Я почувствовала, как невидимые ледяные иглы воткнулись в спину, будто тяжелая рука легла на плечо, прижимая к полу. Я обернулась, и моя улыбка погасла, словно догорела последняя спичка в коробке. В меня вперили взгляды два главных мага. Стало дико страшно, меня раскусили». Они поняли, что виной всей этой катастрофы с Жоржем была я. Да, я не могла спустить ему с рук позорные оскорбления, постояла за свою честь, но не думала, что будет так заметно мое колдовство. В глазах Гордона пылал настоящий темный огонь. В горле пересохло, я попятилась. Он подошел ко мне и, не очень нежно схватив за плечо, вытолкал за дверь. «Гордон!» Начала лепетать я, но меня прервал ледяной тон мага. «Это что за выкрутасы ты устроила? Ты зачем так подставляешь меня? И не только меня, но и всю страну!» Глаза пылали гневом, и тёмное пламя все больше разгоралось в них. Я никогда такого не видела, его руки больно сжимали мои плечи. «Ты понимаешь, что это международные переговоры о мире, Марика? Ты чем думала?» «Хотя мне иногда кажется, тебе просто нечем думать». Я вся сжалась в комок и кусала губы, пытаясь понять, чем мне грозит такой скандал. Никогда не видела Гордона настолько злым. «Гордон, но Жорж меня оскорбил», — попыталась оправдаться я, протягивая руки к магу. «И ты не придумала ничего лучше, чем применить свои ведьмовские дурацкие штучки? А словами ты могла ему ответить?» «Или ты не думаешь вообще? Ты правда считаешь, что два самых сильных мага не поймут, кто это сделал?» «Ведьма и есть ведьма!» — выплюнул он последнюю фразу, а у меня в душе стало разом пусто, словно ее вывернули наизнанку и вытрясли, как мусорное ведро. «Молись, чтобы это плохо не закончилось, а мне теперь придется просить за тебя глупое прощение!» Гордон резко меня отпустил, и я чуть не упала. Грудь сдавили рыдание, глаза зажгло. Стало не хватать воздуха, и, задыхаясь, я выбежала из здания мэрии. Заозиравшись, приметила одинокую скамейку возле раскидистого дерева. Подошла на шатающихся ногах и села. Попыталась успокоиться, подышала ртом, потом надула щеки и задержала дыхание. Из горла вырвался первый всхлип, а потом я не выдержала, полился поток слез обиды и несправедливости, словно плотину прорвало. Всхлипывая, я пыталась унять слезы, растирая их по щекам, но тщетно их становилось всё больше, грозя затопить мою душу холодом. «И кто же обидел такую милую девушку? Я могу вам чем-то помочь?» Раздался мужской голос, и кто-то сел рядом со мной. Я повернулась к незнакомцу. Возле меня присел мужчина лет 30. Его лицо озаряла тёплая располагающая улыбка. Светло-серые глаза смотрели ласково, а ветерок раздувал русые, вьющиеся волосы, достававшие до плеч. Одет он был просто, но со вкусом, явно не простолюдин. «Простите, я хочу побыть одна». Дрожащим голосом произнесла я и отвернулась. «А давайте я вашего обидчика накажу, хотите? Ведь таких красавиц нельзя обижать, ни в коей мере!» — предложил он. «Я сама разберусь!» — буркнула я и скрестила руки на груди. «Сами накажете?» — поинтересовался мужчина и протянул мне платочек. Чистый, белый и шёлковый. Я помялась и решила все таки его принять. «У меня с собой не было, как положено, истинной леди. Я уже наказала сама этого противного человека, который меня обидел», — призналась я, утирая платочком глаза. «Наверное, они теперь красные, и нос опух, и лицо тоже». «Какая вы смелая девушка! Смогли дать отпор!» — воскликнул незнакомец. Я покосилась на него. Мне почему-то послышался сарказм в его голосе, но нет, глаза смотрели без насмешки. «Да, не зря я ведьма», — гордо произнесла я. «Правда, это никому не нравится». «Как же такая красотка, может, не нравиться? Ведь ведьмочки очень привлекательные девушки!» — улыбнулся он. «Да спросите их», — буркнула я, пнув камешек. Тот улетел куда-то в траву. «Ну, вы же уже наказали обидчика. Зато теперь лезть к вам никто не будет. Побояться!» — покивал мужчина. Наказала-то наказала, но работы лишилась, похоже. В груди что-то сдавило. Я вздохнула, и из глаз опять полились слезы. Я тут же спрятала лицо в ладонях. «Тише, тише, не плачьте! Неужели обидчик ваш начальник?» Незнакомец пододвинулся ко мне ближе и легко погладил моё плечо. «Ага, такого, как мой начальник, не накажешь, сразу же меня прибьет. И только собралась рассказать всё участливому мужчине, как поняла, что и так слишком много выболтала. «Такой плохой у вас начальник?» — вскинул брови свидетель моей истерики. «Да нет», — вздохнула я печально, — «Он очень даже хороший, и я не хочу его терять, и работу не хочу терять тоже». «Меня Кастель зовут», — протянул мужчина мне руку. «Марика». Неуверенно вложила я свою ладошку в его большую руку. Она была теплая и чуть шершавая. «Очень приятно познакомиться, Марика. А хотите, я теперь буду вас защищать?» Я удивленно на него уставилась. «Ведь с таких маленьких, хорошеньких ведьмочек надо обязательно от всего оберегать». Улыбка Кастеля была очень приятная, так и хотелось ему довериться. Если бы мое сердце не было отдано другому, то я бы, наверное, была счастлива встретить такого мужчину, как Кастель. «Я...» — начала я. «Кастель!» — окликнул моего собеседника мужчина в черной полицейской форме. «Извини, Марика, вынужден тебя ненадолго оставить». Кастель ушел, а я осталась наедине с тяжелыми мыслями о том, что учинила международный скандал, и Гордон меня не простит. «Бросит. А я без него умру. Нет, нет, не хочу быть без него. Я извинюсь, я обязательно все ему объясню. Я верю, он не бросит меня». «Он же так меня нежно обнимал, целовал, говорил, что я его...» Походив некоторое время возле входа, я решила пойти в гостиницу, привести себя и свои нервы в норму, придумать извинительную речь и попытаться успокоиться. Дойдя до ворот, я вдруг услышала окрик Гордона. «Марика, постой! Ты куда без меня собралась?» Я осторожно взглянула на Верховного — Он был хмур, и где-то в глубине его глаз еще таилось тёмное пламя. «Я хотела вернуться в гостиницу, и...» — попыталась объяснить я. «Мой дорогой Гордон!» — напевно произнесла какая-то девушка, с улыбкой подходя к нам. «Чуть выше меня, стройная, с тонкими чертами лица, белоснежной кожей и пухлыми губами. Лет 25 на вид». Густые волосы темной волной струились почти до поясницы. Из-под длинных ресниц лукаво смотрели глаза цвета горького шоколада. Крупные серьги с бриллиантами сверкнули в свете солнца, и им вторил блеск кулона, утопавшей в ложбинке пышной груди, которая виднелась в глубоком вырезе белоснежной блузы. Ее ноги обтягивали черные брючки. «Рада тебя видеть!» «Привет, Бекка», — ответил Гордон девушке, широко улыбнувшись. Бекка потянулась губами к магу и мягко прикоснулась к его щеке. Я опешила, и мой рот приоткрылся от удивления. «Ну как жизнь, Гордон? Скучал по мне?» Девушка провела пальчиками по его груди и посмотрела на мужчину томным взглядом. «Я не понимала, что происходит, но мой мозг стала накрывать волна ревности, принося с собой из недр злость на эту девицу, посмевшую трогать моего мужчину». «Забыл свою невесту, негодник?» — погрозила пальчиком Бекка. «Мне стало плохо. Сердце сделало кульбит и остановилось. Невеста?» «Да забудешь тебя, Бекка!» — усмехнулся Гордон. «Особенно после того, как ты меня у алтаря бросила». «Ой, Гордон, не начинай, я же тебе все объяснила». Отмахнулась она, а я, казалось, умирала. Меня почему-то затошнило от этой странной ситуации. Я приложила руку к груди, показалось, что сердце превратилось в булыжник, так тяжело стало. «Давай лучше о хорошем. Ты, смотрю, себе ведьму в служанке нанял». Она окинула меня высокомерным взглядом. По венам потекла лава гнева, заставив сердце забиться вновь. Я прищурилась, пытаясь понять, как лучше ее поставить на место. Были варианты сжечь ей волосы вспышкой огня и наслать лягушачье проклятие, кожа станет зеленой и она будет еще месяц квакать. Слова человеческие позабудет. Бекка, это Амарика, мой секретарь. Представил меня Гордон. Ммм, покачала девушка головой. Развлекаешься на рабочем месте? Удобно устроился Гордон, милая девочка. А прошлую секретаршу выгнал? Та тоже была ничего. Еще одна тварь назвала меня подстилкой. В глазах потемнело, и меня затрясло от злости и ярости. Послушай, те. «Вы ничего не знаете обо мне и не имеете права так меня оскорблять!» Чуть повысила я голос. «О, секретарша еще и ревнивая у тебя, Гордон!» Эта дрянь наклонилась ко мне, словно к маленькой девочке, которая злится из-за отобранной конфеты, и произнесла. «Не надо так злиться, девочка! Ты правда думаешь, что нужна ему? У Гордона таких дур, как ты, был миллион!» «Ребекка, хватит!» Жестко отрезал Гордон. Я не знала, что сказать. В голове были только нецензурные слова. Я зло на нее посмотрела, сжав зубы до боли так, что аж шею свело. А эта Бекка послала мне воздушный поцелуй. «Так, Гордон, теперь к делу!» С ее лица вдруг разом исчезло легкомысленное выражение и появилась серьезность. Трева обратно в столицу поедет со мной». «Я уже понял, что ты здесь из-за него», — кивнул Мак. «О, а вот и он», — улыбнулась Ребекка, приближавшемуся к нам мужчине. «Это был Кастель, недавно утешавший меня на лавочке». «Гордон, это Кастель, Трева, представила Ребекка, когда мужчина подошел к нам и нежно погладила его по руке. «Что ж, теперь стало ясно». Она просто не моралью особа. Всех мужчин тут перетрогала и ведет себя так, словно она королева красоты, а потому все мужчины должны падать к ее ногам штабелями». «Рад познакомиться». Гордон протянул руку Кастелю. «Взаимно», — ответил тот крепким рукопожатием. «А это Марика Теренский, представил меня Гордон. «Очень приятно». И Кастель с улыбкой поцеловал мне руку. «Он, похоже, не хочет афишировать, что мы уже знакомы. Я подыграла. И мне очень приятно». «Мальчики, еще наговоритесь! Дорога до столицы длинная!» высказалась Ребекка, откидывая волосы назад жеманным жестом. «Мы что, все вместе едем обратно?» Мне показалось, словно на меня обрушились небеса, и наступил конец света». «Я и бывшая невеста Верховного несовместимы, словно свет и тьма. Как он не понимает, я никогда не смогу нормально разговаривать с этой стервозиной, которая меня оскорбила. Внутри меня все кричало, что это выше моих сил. Прошу меня извинить, мне пора». Я резко развернулась, собравшись уходить, но меня остановил Гордон. «Марика, поедем в гостиницу». «Ой, как мило! Вы прекрасная парочка!» Сложив ладони у груди, издевалась Ребекка. «Ведьмы так хороши в некоторых делах!» Опять она намекала, что я только для постельных утех гожусь. Я собралась ей ответить что-то очень нехорошее, но она взяла под локоток Кастеля и произнесла. "Пойдем, надо многое обсудить, дорогой!» Истерва направилась к свободному Кэбу под ручку Стрева. Ну все, ты меня довела. Ребекка уже подходила к экипажу, и Касталь галантно открыл дверь, когда вдруг под ноги девушке кинулась крыса с грозным видом, готовая искусать ту до смерти, выгрызть ей сердце. Я думала, Ребекка, как и все женщины, закричит в ужасе, но бывшая Гордона лишь откинула злую крысу с сапогом, отчего бедная животинка отлетела к стене и, ударившись об нее, упала на мостовую, не подавая признаков жизни. Ребекка обернулась ко мне и рассмеялась, погрозив пальцем. «Да, эту крысу направила к ней я». Я сузила глаза, представив, как спалю Бекки шевелюру огненным вихрем или прокляну вечной чесоткой. Марика, опять твои ведьмовские штучки!» — покачал головой Гордон. «Он не меня защищал, а свою бывшую! А это значит, что до сих пор испытывает к ней чувства, не ко мне! Маг меня обманул, и я вовсе ему не нужна!» Меня захлестнула невероятная обида. Я задохнулась, стало нечем дышать. Резко развернувшись на каблуках, я пошла сама не знаю куда, лишь бы подальше от них всех. Верховный догнал меня. "Марика, успокойся, моя ведьмочка", тихо проговорил он, удержав меня. "Давай в гостинице поговорим".